Глава девятая. Райский прием. Ритмично постукивая по деревянному столу ногтями, я смотрела в окно, пытаясь уловить смысл предложенного плана Роберта. «Блэр, ты меня не слушаешь?» «Слушаю», — вяло ответила я, откинувшись на спинку стула. «Просто я не уверена, что этот план действий сработает хотя бы на 30%. Роб вопросительно вскинул бровями. Фирица не будет играть по нашим правилам. Если он окажется на приеме, боюсь, все выйдет из-под контроля. Он заинтересован. Верно. Но если ты помнишь, он не особо хочет встречи со своим братом. Его так передергивает при одном упоминании Зэса. Он избегает его. Однако их связывает темное прошлое которые они не хотят ворошить. О чем ты? Если бы я знала то и проблем бы не было Но то что они вдвоем стали против Кие матери думаю не зря она их так ненавидит а ферицы боится Зеса. Что-то случилось во время правления Кие и нейтона возможно ферицы не имеет столько власти как мы думаем. Мы не знаем наверняка Это всего лишь догадки, не имеющие никаких оснований. Роб отложил в сторону проект старого поместья, который использовался ангелами для приема. «Значит, будем импровизировать? Разве было иначе?» Одновременно усмехнувшись, мы встали из-за стола и отправились в свои комнаты. Попытки спрятать волнение перед предстоящей встречей с ангелами были никчемны и слишком наиграны. «Неизвестность». Главный страх человечества. Долгое время я просто просидела перед распахнутым шкафом, решая, какой выбрать наряд. Что не говоря о девочке, есть девочки. Речь идет о гибели, а мы все равно должны быть неотразимы. Перебирая платья одно за другим, представляла, как они будут сидеть на моей фигуре и какое из них может лучше подчеркнуть статус. Королевы ада. И вот, наконец-то, мой взгляд упал на черное вечернее платье-русалку с глубоким декольте и открытой спиной, по которой золотыми цепочками будут вырисовываться соблазнительные узоры при движении. На плечах громоздко, но при этом совершенно не утяжеляя образ, расположились золотые наплечники в форме перьев, из которых струились рукава в пол, словно сама тьма распахнула крылья, окутывая меня своим холодом. Выбирая аксессуары, я решила, что корона или тиара будут выглядеть вульгарно, поэтому остановилась на еле заметной тике, чтобы придать немного блеска волосам. Не успела я сесть за макияж, как в дверь тактично постучал Роберт. «Входи», — докрашивая один глаз, сказала я. «Мы должны поторопиться, а то опоздаем. Ничего страшного. Подождут». В отражении увидела непонимание во взгляде Дампира. Что-то не так. На тебя это не похоже. Ты пунктуально? Надо меняться. Не хочу, чтобы ангелы думали, что поймали меня. Не отрываясь от собственного отражения, я продолжила. Правила игры устанавливаю я. Без лишних слов, Роп вышел из комнаты. Как и планировалось, мы задержались на прием ориентировочно на час. Обогнув центральный каскадный фонтан, который находился перед поместьем, автомобиль остановился у золотых ворот, архитектура которых поражала и пугала одновременно своей схожестью с воротами в рай. Из окна машины я скептически осмотрела их, делая неутешительный вывод. «Портал», — Роб проследил за моим взглядом. «Не может быть». Но почему же? Следовало ожидать». «Ловушка», — безрадостно констатировал Роберт. «Забавно будет, если они не смогут закрыть его». Ухмыльнувшись, я приготовилась выходить, так как к машине подошел лакей. По лицу Роберта было очевидно, что моя затея пришлась ему по душе. Оценивая ситуацию, мы осторожно подошли к порталу, но не успели сделать и пару шагов, как двери распахнулись, озаряя нас ярким светом, от которого пришлось на некоторое время прикрыть глаза. «Добро пожаловать!» В дверях стоял мужчина в черном смокинге и белых перчатках. Он галантно поклонился и мило улыбнулся, подойдя на пару шагов ближе. «Позвольте». Дворецкий аккуратно обошел меня И помог мне снять накидку с плеч Жестом пригласил нас пройти к столикам с напитками А сам удалился в соседнюю комнату Стоило нам двинуться дальше Как нас встретил еще один мужчина в аналогичном одеянии Который, увидев нас, резко обернулся и громко произнес «Госпожа Блэр Коннорс В сопровождении господина Роберта Кита Все уже знают» шепнул Дампер мне на ухо. «Взоры всех присутствующих обратились к нам, обрушивая на меня шквал эмоций, любопытство, холодный интерес, волнение и даже страх. Вальяжной походкой я спустилась по лестнице в главный зал и подошла к приготовленному фуршету. Взяв по бокалу шампанского, мы не спешили его пить. Вопрос приличия и не более». «Вокруг нас было многолюдно. То и дело цеплялись косые взгляды, доносились перешептывания. Серый волк среди стада белых овец». «Что думаешь?» спросил меня Роб. «Ангелы. Но я чувствую души демонов совсем рядом. Фериций должен прийти». Сказал, что пока не будет вмешиваться и готов дать нам шанс спасти Акиру. «Тогда не понимаю». Я не вижу Акиры, кстати. И я. Легкое покалывание прошло по коже от скользкого чувства обмана. Хотелось обхватить себя руками, сжаться и спрятаться где-то в тихом и темном месте. Подальше от сверкающих ненавистью глаз и лицемерных языков. Но я продолжала стойко держаться, стоя с гордо поднятой головой и надменным взглядом. «Я выше. Выше вас всех». «Наконец-то ты здесь!» Незаметно со спины к нам подошел Майкл. Обернувшись, я холодно улыбнулась в ответ, но успела оценить его ангельский прекрасный образ. Строгий костюм цвета мокрого асфальта в цвет глаз, черная рубашка с таким же черным галстуком, в кармане приталенного пиджака красовался бордовый атласный платок, придавая шарма образу. «Мы вас заждались. Главное, что мы пришли». Верно. Разумеется. Майкл оглядел меня с головы до ног и подчеркнул: У тебя утонченный вкус. Позволь выразить восхищение твоей неземной красоте. Словно из воздуха в руках Майкла оказался цветок. Василек. Архангел вручил его мне и перевел взгляд на мое сопровождение, оставляя меня без единого шанса потребовать объяснений. А вы, должно быть, Дампир. Не имел чести с вами познакомиться ранее. Майкл Говард. Он протянул руку. Архангел Михаил. Уточнила я, на что Майкл скромно улыбнулся, словно данная поправка не имела значения. Роберт ответил на рукопожатие и представился, косо посмотрев на меня. «Где Акира?» Выдерживая холодный тон, спросила я и заколола цветок в волосах. «Скоро будет». Не переживай. Майкл буквально не сводил с меня глаз, оценивая каждую мелочь. Я бы предположила, что он увлекся мною, но ангелы более чистые и возвышенные, чтобы уподобиться земным страстям. Чтобы скрасить ожидания, предлагаю немного развлечься, выпить игристого вина или можно прогуляться по нашему саду. Он невероятный. Вы останетесь довольны. Роберт недоверчиво взглянул на архангела. «Самое главное — расслабиться и получать удовольствие», — подчеркнул архангел. «А ты не напрягайся, и расслабляться не потребуется». Наши насмешливые взгляды встретились, и никто не смел первым отвести взгляд. Майкл хотел остроумно ответить, но тут заиграла мелодичная музыка, приглашая гостей на медленный танец. «Окажешь мне честь, подаришь первый танец». Скептически оглядев протянутую ладонь Михаила, я неохотно согласилась. Кивнув Роберту, мы отдалились от него. Недоверие глубоко таилось в душе, побуждая каждую клеточку мозга анализировать происходящее, рассматривать под разными углами и искать подвохи даже там, где их нет. Казалось, что прошлое настигло меня и отбирает последний шанс на выживание. Краски, и без того темные, сгущались, превращая мой мир в кромешную тьму. Все в порядке? Аккуратно, словно боясь задеть за живое, спросил Майкл, когда мы встали напротив друг друга в начальной позиции. Разумеется. Мы поклонились, как требовали правила танца, не отрывая пронзительного, изучающего взгляда друг от друга. Музыка начала плавно переливаться из спокойного русла в более ритмичное, и мы задвигались в такт, в конечном итоге соединив наши руки. Изо всех сил я держала дистанцию, как физически, так и эмоционально. Нельзя подпускать его ближе, нельзя! «Я чувствую исходящее от тебя волнение», — приблизившись к уху, шепнул архангел, стирая границы между нами. Его ладонь ласково коснулась моей талии. Без давления он придвинул меня ближе. Не теряя самообладания, я остро посмотрела на него и томно прошептала на ухо. «Не путай волнение с осторожностью». Майкл улыбнулся и, следуя музыке, плавно наклонил меня, опуская к полу. Когда мир перевернулся вверх ногами, я краем глаза заметила движение группы за пределами танцпола. «Демоны». Вернувшись в исходное положение, я продолжила наблюдать за перемещением демонов по залу, забыв о существовании моего партнера. «Блэр». Заметив мою отстраненность, Архангел проследил за моим сосредоточенным взглядом. «Они с тобой?» «Что?» Резко переведя взгляд на Майкла, я ужаснулась от увиденного передо мной Люцифера. Его грозная фигура возвышалась надо мной, заставляя оцепенеть от страха. Языки тьмы обвивали его тело, словно пламя адского огня, проникая под кожу. Звериный взгляд, пристально следящий за мной, пробирал до костей, выжигая изнутри все живое. Попытавшись вырваться, я хотела оттолкнуть его, но он ухитрился, перехватил меня, схватив за кисти, прижал к себе и злобно улыбнулся, обнажая острые клыки. «Нет». Думала, что избавилась от меня, глупая. Не скрывая победные ухмылки, Люцифер схватил меня за горло, отрывая от земли. Инстинктивно вцепившись ногтями в его руку, я попыталась освободиться, но его крепкие пальцы сжали мою тонкую шею еще свирепее. Из-за катастрофической нехватки воздуха в глазах помутнело. Рефлекторно пытаясь вздохнуть, желанный кислород я захрипела. «Блэр!» Встревоженный голос, словно молот, разбил каменную стену иллюзии моего расшатанного сознания. Жадный глоток кислорода разрушил зловещий образ сатаны, открывая передо мной его старшего брата. «Майкл?» — еще не веря своим глазам, спросила я. Мой лихорадочный вид явно напугал Архангела. Он аккуратно придерживал меня, чтобы я не упала, и никто из присутствующих не заметил моего приступа. «Ты как?» — он отвел меня в сторону. «Уже все хорошо», — наконец, отдышавшись, ответила я. «Что с тобой было?» «Трудно объяснить. Не бери в голову. Ты словно потеряла рассудок». Я неловко убрала прядь выпавших волос и посмотрела за спину Майкла, не веря собственным глазам, так как они стали подводить чаще обычного. Вопросительно посмотрев на партнера, я осторожно спросила: "Мне мерещится, или это Нейт Эйдриан?" Майкл обернулся, чтобы лично убедиться в моих словах. "Да." Отец пригласил. "Зачем?" "Понимаешь, нас интересуешь не только ты." Виновата ответил Майкл. Проснувшаяся ярость застила мне глаза. «Что здесь происходит?» — голос нарастал. «Для чего этот никчемный маскарад? Что вы задумали?» «Тише, не привлекай внимания», — Предостерег Архангел. «Не привлекать? Так меня позвали за этим». Отбросив подол платья, я развернулась на 180 градусов и вышла в центр зала. «Майкл хотел пойти за мной, остановить, сдержать мой гнев» но остановился, с любопытством ожидая моих действий. Роберт составил ему компанию. На их лицах как бы читалось «На что ты готова пойти?» «Вы пришли сюда ради шоу?» Хитро сверкнув глазами, я прошлась вдоль гостей, выстроенных в ряд. Заметив на себе прикованный взгляд демона, я вызывающе посмотрела в ответ, молча говоря, что не боюсь его. Лицо Нейта напряглось, но ни на каплю не исказилось. Его совершенные черты лица оставались нетронутыми ни временем, ни эмоциями. «Дьявольски красив!» Лишний раз оглядела демона, примечая малейшие изменения. Черные густые волосы непринужденно спадали на плечи, придавая ему загадочности и аристократичной красоты. Строгое пальто выше колен с поднятым воротом идеально подчеркивало стройную фигуру Нейта, отзываясь ноющей болью в груди. «Не поддавайся, Блэр, не смотри. Эти глаза пленят и не отпустят». Смахнув тень кратковременной слабости, я приняла прежний холод и громко проговорила. «Так где же хозяин? Неужели он пропустит все веселье?» Создавая мерцающий серебром шар в ладони, я вытянула руку вперед. Окружающие ангелы хором вскликнули, не зная, как поступить. То ли напасть, то ли бежать, или терпеливо ждать приказа. «Шоу должно начаться!» Я подняла содрогающийся шар над головой, готовая обрушить силу. В ту самую минуту... По залу оглушительными ударами раздались размеренные шаги, заставив ангелов встрепенуться и разом покорно поклониться. Зес, наконец-то! Моя душа готова была вознестись к испепеляющему солнцу от радости, но внешне я показывала полное безразличие от появления Всевышнего. Величественно взойдя на трибуну, он окинул радушным взглядом присутствующих и остановился на мне. Зе с явным удовольствием посмотрел на меня, не скрывая торжествующей улыбки своим спокойным видом он пытался расположить к себе, уверить, что все под контролем и его верные подчиненные в полной безопасности. но я успела почувствовать как сердце бога ёкнуло, а дыхание сперло при виде меня что то сказав рядом стоящему ангелу он двинулся ко мне, не убирая с лица игривой улыбки «Вот и настал час нашего знакомства!» Подойдя ближе, обратился Зэс ко мне. «Неизмеримо рад!» Галантно преклонив голову, он коснулся моих пальцев и поднес к губам, целую тыльную сторону ладони. «Лицемер!» Стиснув зубы, чтобы не озвучить мысли, я улыбнулась. «Наша встреча должна была состояться еще давно!» Аккуратно высвободив руку, я непринужденно обернулась к Майклу с Робертом, мысленно призывая подойти. «На всё моя воля!» Жестом он подозвал одного из прислуживающих ангелов и попросил принести шампанского. «Почему сейчас?» «Пришло время», — Зэс подхватил бокал с игристым вином. «А точнее, вы изъявили желание нас посетить». Сделав короткий глоток, Зэс поставил бокал на поднос и пристально взглянул на меня. «Позволите пригласить на танец?» «Музыка не играет...» Перебив, Зэс, хлопнул в ладоши, и зал залился плавной мелодией, заполняющей свободное пространство. «Отказ, видимо, не принимается?» «Нет». «Нежно...» Но при этом, по-собственнически взяв меня под локоть, Зесса вывел меня в центр и медленно закружил в такт музыки. Словно в плохом анекдоте встретились две противоположности. И встреча должна была закончиться на веселой ноте, но, увы, надоедливая мысль о том, что я танцую с Богом, к которому устремился нескончаемый поток молитв смертных, в эту самую секунду выбешивала. А чем занят он? Отлынивает от обязанностей? Вот почему большинство теряют веру и переходят на другую тропу, прямиком в ад. Наверное, будь я человеком, разгневалась и раздала бы подзатыльников, но сейчас, будучи частью ада, заблудшие души нам не помешают. Так что пусть развлекается, а я помогу его отвлечь. Пронзительный, изучающий взгляд молчаливо бродил по моему лицу в поиске ответов. Не понимаю, почему, но и мне с трудом удавалось отводить глаза. И я с осторожностью вглядывалась в черты лица Бога, анализируя, таким ли я его представляла, а как вообще можно представить Бога, каким он должен быть, чистой помыслами. Светлый и добрый, чья душа миролюбива, безгранично велика и имеет место для каждого. Трудно было представить его таким. От Зеса я испытывала тошнотворный ужас. Всепоглощающая сила, обретенная после смерти матери, давала ему власти над всем. «Безграничная власть не способна дать свет, только если он окутан тьмой». После недолгой игры в молчанку Зесс неторопливо заговорил. «Признаться, я удивлен вашей смелостью». Вскинув бровь, я прямо посмотрела на него, улавливая знакомые нотки. От чего же? Считали меня трусливой и безвольной? Почему он мне кажется знакомым?» «Вовсе нет. Но вы явно предполагали о ловушке. Однако готовы рискнуть, чтобы спасти друга». Самоотверженно. Пожирая глазами, подвел черту. Качество, неподходящее демону. Хитрый блеск его прищуренных золотистых глаз дал мне понять, что он осведомлен обо мне больше, чем остальные ангелы. Если, конечно, Михаил ему не доложил. Быстро кинув взгляд за спину партнера, я нашла Майкла. Он лениво следил за танцующими и растягивал бокал с шампанским маленькими глотками. Не думаю, что он рассказал. Взгляд вернулся к Зесу. Обойдемся без предварительных ласк. Где Акира? Скоро будет. Вы тянете время. Зачем? Ни в коем случае. Акира Лэрт скоро прибудет. Не мог же он позволить себе появиться в неподобающем виде. «Вы пытали его?» — ужаснулась собственной догадки, которая, словно назойливая муха, летала над ухом. «Поговорили?» — неправдоподобно поправил меня Всевышний. От напряжения и раздражения я сжала кулаки, не обращая внимания, что задеваю Зэса. «Тише, не стоит злиться!» Он аккуратно дотронулся до моей руки, ласково поглаживая кожу. Быстро отдернув руку, я прошипела. Не играйте со мной. Победителей не будет. Ухмыльнувшись, Зес посмотрел на цветок в моих волосах и на мгновение задумался. Мои сыновья восхищены вами. Люцифер был очарован и лишился души. Михаил дарует свое расположение. Зес, не косаясь цветка, провел рукой, обведя контур. Символ доверия и верности. И Гавриил... Напускает мысль о союзе с тобой, но в тебе нет ничего особенного. Зес остановился, отпуская мои руки. Спасибо за танец. Без промедлений он отступил и направился в сторону трибуны. Самообладание трещало по швам и готово было рассыпаться на мелкие частицы. Стой! выкрикнула я, привлекая всеобщее внимание. Обернувшись лишь в полоборота, Зэс посмотрел на меня сверху вниз в ожидании. «Для чего этот прием? Вам надо знать, насколько мы сильны, раз и ваш внук здесь». Зэс перевел взгляд на наблюдающего за нами Нейта и расплылся в лицемерной улыбке. «Нейт давно с нами». «Что это значит?» «Я не обязан вам ничего объяснять». «Не соглашусь». Резко приблизившись, я крепко схватила его за локоть. «Какие у вас могут быть совместные дела? Неужели это ты его вернул?» Сквозь зубы прошипела я. Ангелы напряглись, приняв выжидающие позы. Одно неверное движение, один неверный ход и разверзнется хаос на все мироздание прямо сейчас, в эту же секунду. Я ослабил хватку, отшвырнув руку Бога, словно сама мысль о прикосновении была порочна. Поправив ворот пиджака и рукав, зэс многозначительно улыбнулся и скрылся за трибуной. Словно из ниоткуда появился Майкл с подхалимской улыбкой на лице. «Все в порядке, господа. Продолжаем веселиться». Далее он обратился ко мне. Отец бывает резок и не всегда тактичен, но, поверь, диалог с ним уже многое значит. Не каждый ангел удостоен этой чести. Сдалась мне его честь. Успокойся. Кстати, ваш друг на месте. Майкл отошел в сторону, предоставляя моему ищущему взору цель приезда. «Акира!» Оставив Майкла, я устремилась к другу. Заметив меня, Акира грустно улыбнулся и вскинул головой в знак приветствия. В целом демон не изменился, но его кожа, бледнее обычного, выглядела болезненной и усушенной. «Привет». Без напущенного пафоса и ноток игривости Акира с сожалением смотрел на меня, не зная, как продолжить разговор. «Все хорошо. Сегодня мы вернемся домой». Не выдержав, я обняла его, понимая, как он нуждался в этом, хоть и не признавал. Все хорошо», — успокаивающий, гладя по спине, продолжала шептать. «Блэр, я не маленький мальчик, не стоит со мной сюсюкаться», — Акира отстранился. «Ох уж эта мужская натура!» Осторожно осмотревшись по сторонам, он приблизился к моему уху и шепнул. «Я кое-что узнал». С нескрываемым интересом я посмотрела на Акиру, молча крича, чтобы он продолжал, но демон отрицательно мотнул головой. «Не здесь», — друг качнул головой. Из толпы ангелов к нам пробирался Роберт. «Ты и его привела?» — иронизировал демон. «Рад видеть тебя в целом». Роберт довольно улыбнулся и обратился ко мне на тон тише. «Готово». Одобрительно кивнув Дампиру, я придвинулась к парням и вкратце пересказала недолгий диалог с Зэсом. «Давайте прогуляемся». Слышала от Майкла, что здесь есть прекрасный сад. Подталкивая ребят к выходу, я посмотрела в сторону, где стоял Нейт, но его там уже не было. «Ушел следом за Зэсом как верный пес?» Оставив шумный банкет за спинами, мы вышли на огромную террасу, загадочно окутанную диким плющом. Колонны из белого камня гармонично сочетались с обвитой вокруг них темно-зеленой растительностью, придавая месту нотки сказочности и волшебства. За их пределами открывался захватывающий дух вид, заставляя трепещущее сердце выпрыгнуть из груди. В саду присутствовало все, что только могло быть в мире, и это казалось нереальным. Раскинутые посреди долины озера блистало под струйными лучами солнца, отсвечивая их от себя. Легкое колыхание отражающей глади придавало движение и окружающей поверхности. Повсюду на перегонки бегали световые пятна, вдыхая жизнь в сад. А вдалеке гордо возвышались горы, на верхушке которых толстым слоем лежал кристально белый снег. Он переливался на золотистом солнце, ослепляя своей неземной красотой. Казалось, что все вокруг живое. Каждый шелест листвы, шорох в траве, гул между стволами деревьев имел смысл. Сад говорил, ведя свою долгую историю. «Жаль, но не было времени насладиться в полной мере прогулкой по чудесному саду. Может быть, в следующий раз?» Мы хаотично передвигались по каменным тропам и лестницам, не давая возможности какому-нибудь ангелу увязаться следом. Хотя чувство, что сад был круглосуточно под наблюдением, сохранялось. Найти потаенный островок, где можно спокойно обсудить ситуацию и дальнейшие действия, было нереально. И на что я только надеялась. Откинув риторический вопрос из головы, я обратилась к магии мертвых. «Скрой нас». Мысленно представляя, как нас накрывал незримый купол, я ощутила, что волосы прекратили колыхаться от дуновения свежего ветра. Мы скрыты от глаз и ушей ангелов. Роберт тяжело вздохнул, осматриваясь. Надолго ли? Наше отсутствие заметят. Согласна. Не будем терять времени. Думаешь, в воскрешении Нейта замешан Зэс или кто-то из приближенных? – спросил Роб. «Более чем уверена. Вопрос только, зачем он им понадобился и связано ли это как-то с созданием демонов. Зачем демоны Богу?» Акира ухмыльнулся на мою речь. «Акира, что ты узнал?» Резко перевела тему я, думаю, что наши новости взаимосвязаны. «Кажется, я знаю ответ на твой вопрос. Зачем нужны новые демоны?» Небесная тюрьма отличается от подземных, но, как ни крути, это заточение, и порою оно дарит союзников. О чем ты? Ты, наверное, не знаешь, но бывали случаи, когда тюремные заложники, чтобы избавиться от боли пыток, одиночества или других наказаний, делили души, пытаясь сохранить разум или, наоборот, чтобы потерять и скорее предаться забвению. «Акира, я тебя, конечно, не тороплю, но поторопись!» — раздраженно прошептал Роб. «В общем, так как деление души — это предательство, то ангелам запрещена данная мера освобождения. Но в небесной тюрьме я встретил часть души. Ангелы не способны распознать этот небольшой сгусток энергии, а я смог». Он полон ненависти и желания мести, но, увы, ограничен в действиях. «Продолжай», — с нетерпением поторопила я. Эта душа поведала мне свою историю. 76 лет назад, когда якобы исчез Дэвид, был также утерян камень стихии Земля, а без нее ангелы не могут спускаться в мир людей. Лишь архангелы, но они крайне редко это делают. Именно поэтому ангелы не могли напрямую атаковать тебя, Блэр. А демоны нужны, чтобы контролировать. Проще управлять еще не сформировавшимися умами. Правда, это не очень эффективно, но для плана «Б» подойдет. Забавно, не правда ли? Так вот, почему ангелы ищут Дэвида. Прошептала я себе под нос, но это не осталось незамеченным. «Ангелы ищут Дэвида? Серьезно?» Акира практически рассмеялся. «Что такое?» Непонимающе я посмотрела на друга. Роб присоединился к моему взгляду. «Дэвид был убит 76 лет назад». «Что? Как это возможно? Откуда ты...» Душа? Мой мир перевернулся вновь. «Этого не может быть!» «Акира, а ты уверен, что это не дело рук самих ангелов?» — спросил Роб, видя, как ушла земля из-под моих ног. «Уверен. Души нельзя подделать, в отличие от телесного обличия». Акира сверкнул глазами, посмотрев на меня. «Ты понимаешь, что это значит?» «Дэвид не являлся мне отцом», Но тогда кто?